Отряд кабана шел на север. После победоносной стычки с высадившимся десантом больше не рисковали. Решили идти прямиком к Измаилу. Погода не располагала к затяжным военным действиям в полевых условиях. Людям надо обогреться и обсушиться, иначе вымотаются в конец, и толку от них в бою уже не будет. Макс поскользнулся. С трудом сохранил равновесие, не шлепнувшись в раскисшую глину тропы. Кабан, падавший уже пару раз, угрюмо заметил. «Еще час такого марша, и на четыре кости придется становиться». «Ерунда! Видел бы ты наш переход по тому вонючему болоту, вот там была полная задница». Грязи по колено в самых мелких местах и пиявок батальоны. Заряды вымокают. Как ни прячь, вода везде добирается. Да знаю. К шарге тоже жалуются. Тетивы у них жильные, отсыревают. А отсыревшая тетива это уже половина лучника. Хайты как специально в дождь все пакости делают. Ничего. В Измаиле войск почти нет, казармы пустые. «Нормально разместимся и у печек обсушимся, а на будущее надо будет жаровни с собой таскать, большие жаровни». «Зачем?» «Затем на ночлегах в палатки заносить. Раскаленный уголь влагу вытягивает хорошо, рядом с ними можно будет порох сушить». «Да ну тебя!» «Еще взорваться не хватало!» Макс взмахом руки остановил отряд. Навстречу бежал арк-разведчик. Что случилось? Монгу меня послал. Мы дошли до крепости на берегу реки, но там хайты. Много хайтов. Что? Они захватили крепость? Еще нет, но скоро захватят. Заразы! И как они нас опередили? Небось, несколько кораблей прямиком сюда послали. Кабан, давай я сам сбегаю гляну. Добро... «Как раз хвост подтянется, растянулись мы сильно!» Макс поплелся вслед за арком. С каждым шагом идти становилось все легче. Подъем заканчивался, вот-вот начнется спуск к реке. Лишь бы на другой стороне тропа была не глинистая, а то можно съехать вниз, как на коньках. Парочка арков спряталась за кустом, наблюдая за противником. Листвы уже почти не осталось, укрытие символическое. Но все же лучше, чем на открытом месте стоять. Присев рядом с ними, охотник посмотрел вниз. Измаил крепостью назвать можно было лишь с приличной натяжкой. Маленький квадратик несолидных бревенчатых стен. Большому гарнизону внутри будет тесновато, да и сражаться на таких стенах не слишком удобно. Но зато башни очень даже внушительные. Даже катапульты и баллисты наверху присутствуют. Да и стены непростые, двойные, с утрамбованной глиной между ними. Развалить такие сходу не получится, а забраться наверх не так-то просто, высоковато. Монах, собрав свои силы в единый кулак, немилосердно ослабил все гарнизоны. И этот не стал исключением. Очевидно, хайтов засекли заранее. Часть жителей рыбацкой деревушки успели скрыться в крепости и теперь сражались на стенах. Сейчас горстке защитников приходилось туго. Паре десятков солдат и жителей противостояло около 500 хайтов. Часть врагов бродила по деревне, сжигая дома, но большинство занимались созидательным трудом. Наскоро сооружали огромные лестницы. «Будь у людей сил побольше, приступ бы, скорее всего, отбили. Но атаку со всех сторон, да еще под огнем сотен триллов «Хана им!» – вслух подумал Макс. «Без нас точно хана!» Он уже было собрался топать назад, докладывать кабану об обстановке и высказывать свои мысли по этому поводу. Но что-то его остановило, будто предчувствие. Задержался, посмотрел на восток, туда, где заканчивался длинный речной луг. Вроде бы в лесу что-то виднеется, и это что-то двигается. Эх, бинокль бы сюда! На луг вынеслись первые всадники. Даже без бинокля Макс сразу понял, что это не армия монаха. Восточники пожаловали. Конница муравьиным роем понеслась вдоль берега, на скаку воины опускали копья. Прикинув численность отряда, Макс повеселел. Около пары сотен кавалеристов, причем десяток из них – настоящие танки, лошади в кольчужных и латных попонах, сами всадники будто космонавты. Кого попало на востоке на боевого коня не посадят, это воины, опытные воины. И превосходство хайтов в численности не слишком против таких поможет. Хайты тоже заметили появление новых действующих лиц. И бросив плотницкие работы, приготовились к отражению атаки. Чего у этих тварей не отнять, так это скорости действий. Толпа в несколько мгновений выстроилась в плотный длинный строй. Ощетинилась копьями и алебардами. Из задних рядов триллы принялись метать дротики. Конная лавина притормозила, казалось, атака сейчас захлебнется, но нет. Часть всадников завернула в бок, обходя противника. Остальные дружно швырнули десятки копий, а кое-кто и из лука бил прямо с седла. Все метательные снаряды ударили в одно место, по центру построения. Несколько хайтов упало. В эту брешь тотчас вломилось три бронированных рыцаря, заработали как дровосеки, расширяя прорыв. Через какую-то минуту отряд хайтов был расколот пополам, а легко вооруженные всадники принялись резать разбегающихся триллов. Остальные продолжали рубить тяжелую пехоту. Раксы и амбалы не сдавались, старались сохранить строй, удерживая круговую оборону. Но даже Максу, впервые видевшему подобный бой, было ясно. Через несколько минут все будет кончено. Немудренная тактика восточников работает прекрасно. Но тут на поле боя появились новые действующие лица. Арки вместе с Максом, болевшие за восточников, зашипели, дружно уставились влево. Глянув туда же, Макс выругался. На берегу реки показался отряд фраков, большой отряд. Полсотни черных рыцарей сходу оценили ситуацию и без колебаний понеслись к месту боя. К этому времени восточники уже разгромили одну часть окруженной пехоты и азартно гоняли разбегающихся хайтов, позабыв об осторожности. Фраки налетели, будто взбесившиеся мясорубки. Макс не сдержался, охнул. Черный рыцарь размажестым взмахом своей жуткой пики снес голову лошади и рассек тело всадника на уровне груди. Даже кольчуга не остановила страшный удар. Голова с плечами взлетела вверх, руки посыпались вниз. Речная долина огласилась испуганными криками и воплями умирающих. Возможно, с пехотой хайтов восточники бороться умели прекрасно, но вот с конницей у них явные проблемы. Всадники, нахлестывая лошадей, понеслись назад по лугу, успеша укрыться в лесу. За ними, не отставая черными демонами-убийцами, неслись в раки, а позади мчалась сарава пехоты, надеясь отомстить за недавние неприятности. Макс... Оценив азарт, с которым хайты преследовали отступающих восточников, понял – это шанс спасти Измаил. «Ждите здесь!» – бросил он арком и кинулся назад по тропе. По пути не удержался, на ногах все же шлепнулся, извозил руки. Спешка до добра не доводит. Оттирая ладони о комок пожелтевшей листвы, подскочил к кабану. «Хайтов там с полтысячи!» Уже почти крепость взяли, но налетели восточники, пара сотен всадников. О, кап! Они порвали хайтов? Нет, к тем не вовремя подмога подошла отряд фраков. Сейчас они бегают по лесу за восточниками. У крепости никого не осталось. Если не будем резину тянуть, то укроемся за стенами. И фиг нас они оттуда выкурят, но надо шевелиться. «Вечно они по лесу бегать не будут». Кабан раздумывал недолго. «Все за мной! Шевелите костями! Надо быстро забраться за стены! Хайты на подходе!» Отряд двинулся за командиром, а тот не отставал от Макса. Люди в предвкушении тепла даже о хайтах не думали. «Лишь бы укрыться от этой вездесущей сырости». Страшно подумать, что это им придется терпеть около месяца. Уже спускались вниз, когда кабан буркнул в спину. «Дурак ты, Макс!» «Согласен, но до тебя мне далековато». «Нет, ты должен командовать отрядом, а не я. Сам видишь, я вроде испорченного телефона работаю. Что ты придумаешь, то и делаю». «Ну не скажи». Я ведь был не согласен ваксов оставлять в лесном лагере, а ты оставил. Да это мелочь. Надо с Добрыней по радио говорить. Пусть меняет меня на тебя. Ты в себя давно уже пришел, прежним стал. Хватит ерундой страдать, командовать тебе надо. Макс, перешагнув через труп изрубленного ракса, буркнул. Ты бы еще в горящем танке завел такой разговор. «Ну ладно, вечером договорим, ты прав». Ворота Измаила язык не поворачивался воротами назвать. «Большая калитка». Встав возле них, кабан задрал голову, посмотрел на перепуганных защитников и поинтересовался. «Мне постучать или так откроете?» «Так это... того!» «Так мы ворота изнутри заложили!» «Не открыть их теперь никак, там целая баррикада!» «Да вас и маму вашу тоже!» – от души высказался кабан. «А нам срочно надо к вам попасть, пока эти уроды не вернулись!» Сверху уже другой нетрясущийся голос посоветовал. «Вон, хай ты успели несколько лестниц закончить. Тащите их сюда, по ним и заберетесь!» Макс чуть не выругался, и как это он не догадался сам? Южане подхватили несколько лестниц. Тяжелые, жердевые громадины, скрепленные кожаными ремнями, даже тащить было нелегко, не то что ставить. Но жить захочешь, и не то сделаешь. Дружными усилиями парочку приставили к стене. Забравшись наверх, кабан первым делом поинтересовался. Кто здесь главный? Усатый мужик в керасе и стальном шлеме коротко представился. Я Гена. Здесь сейчас за главного. А я просто кабан. Как зовут, уже и сам плохо помню. Вот что, Гена. Спихните эти лестницы на землю и бегом разместите моих ребят. Мы все до плесени в волосах вымокли. Хай ты сейчас вернуться, опять полезут. Вот как полезут. Мы зарядим мушкеты, а до того момента будем сидеть у печек, и это, ты бы горячего супчика организовал или хотя бы кипятку побольше.